Глава 22. Порт Таклобана был практически целым, выглядел таковым, по крайней мере. И если пытаться объяснить данный факт, то первое, что приходит на ум, это то, что филиппинцы не хотят разрушать объект, которым вскоре собираются пользоваться. Тем более японцы почти ушли с острова, а их остатки вот-вот либо тоже уйдут, либо будут уничтожены и без масштабных разрушений в порту. С пристани, на которую мы с Хирану сошли, и вовсе казалось, что порт не затронут войной, разве что пустынно. «Для меня честь приветствовать вас, Аматэру-сан», — поприветствовал меня мужик с лычками капитана. Кивнув Хирану, он добавил, «Госпожа?» «Кояма-сан ждет вас в штабе, Аматэру-сан. Могу я уточнить по поводу ваших вещей?» — спросил он вежливо. Впрочем, он на протяжении всего обращения был вежливым, но в конце это стало более заметным, так как в его словах промелькнула неуверенность. Что и неудивительно, так как никаких вещей с нами не было, и это, судя по всему, его немного смутило. «Думаю, Куяма-сан предоставит нам необходимые мелочи», — улыбнулся я. «Да и, насколько я знаю, вы на днях покидаете этот остров. Так какой смысл тащить с собой лишний багаж?» «Я понял, Аматеру — чуть поклонился он. «Но не могу не заметить, что если вы собираетесь уплыть отсюда вместе с нами, то, возможно, вам придется тут задержаться». «Что так?» — спросил я. «Филиппинцы наблюдают», — ответил он. «Мы уверены, что стоит нам только начать отводить остатки наших сил, как они тут же ударят. Нужна спецоперация, чтобы их отбросить назад, ну или отвлечь чем-то. Сейчас прорабатывается план, и когда мы отступим, никто не знает». «Хорошо, я вас понял», — кивнул я. «Ведите в штаб». «Следуйте за мной, Аматэрусан», — поклонился он, прежде чем развернуться к нам спиной. О ситуации в Токлабане я был в курсе, и ничего нового сейчас не узнал. Собственно, я сюда и приплыл, чтобы помочь Куяма свалить с острова. Уж что-что, а наводить движуху и отвлекать я умею. Похуже, чем убивать, но и в этом я мастер. Впрочем, убивать мне тоже придется». Штаб Кояма располагался в одном из подземных складов порта, выгодно отличавшемся от других подвальных помещений тем, что оттуда было несколько выходов. Сам штаб представлял собой обыкновенный склад, то есть огромное прямоугольное помещение, откуда вынесли весь товар. Ну или что там хранилось. Из-за этого штаб нельзя было назвать классическим. Помимо штабных он выполнял еще и функции лазарета, а сам штаб как таковой представлял собой огороженный пятачок в углу склада. «Приветствую, Куямасан, — произнес я, подойдя к столу, на котором были разложены карты города и валялось несколько папок и стопок бумаги, а также планшеты, рации, ручки, карандаши и тому подобная мелочь. «Здравствуй, Синзи», — кивнул мне, сидящий за столом Кента. «Первый раз вижу вас таким уставшим», — произнес я. «Расскажите вкратце, какие у нас проблемы?» Старик и правда выглядел потрепанным. Не сказать, что он падал от усталости, но слегка сунувшееся лицо говорило о многом. Да и армейская форма без знаков отличия не блистала чистотой и ухоженностью. «Лучше сначала поясни, зачем сюда даму притащил», — кивнул он на Хирану. «Она виртуоз», — пожал я плечами. «Что?» — взлетели его брови. «Но это между нами», — добавил я, — благо рядом никого не было. «Откуда ты их только берешь?» — потер он лоб. кого не понял я выдающихся людей пояснил он завидуете ухмыльнулся я завидую вздохнул он окену бы твою харизму и удачу я бы со спокойной душой отправился на покой пообещай вы мне лет пять шесть назад шину в жены и пост главы клана в будущем и все это было бы вашим но вы из меня слугу хотели сделать и я даже не издевался над ним Если бы он пообещал, что именно я стану главой клана Куяма, велика вероятность, что я согласился бы». «Это не так», — покосился он. «Я хотел... Ай, да неважно уже». «И правда», — огляделся я. «Но так что у нас с ситуацией на данный момент?» Постучав в задумчивости пальцем по столу, Кента со вздохом откинулся на спинку стула. «Знаешь, почему аристократы так редко набирают себе слуг?» — спросил он. хотя желающих во все времена полно. Я бы многое мог на этот вопрос ответить, но решил ему подыграть. «И почему?» — чуть склонил я голову набок. «Потому что мы берем на себя ответственность за них», — ответил он. «Быть слугой — это не только отдать свою жизнь хозяину, но и уверенность, что этот хозяин не бросит тебя». «Вы обошли очень много нюансов», — хмыкнул я. «Да», — кивнул он. «Много. Но смысл один. ответственность. В Токлобане около двух тысяч слуг Кояма, и если мы попробуем просто уйти, половину клан потеряет. А может и больше. Чтобы спокойно покинуть остров, надо кого-то здесь оставить. Тогда мы потеряем примерно треть. Потери, вздохнул он, потери будут в любом случае. — А что с поддержкой с моря? — спросил я. — У нас тут помимо транспортников пять боевых кораблей. — Без кораблей, — усмехнулся Кента, — нам и вовсе не дадут уйти. Точнее, потери будут еще выше. Наша главная проблема в том, что филиппинцы находятся слишком близко. Моя вина на самом деле. Твой африканец хотел создать линию удержания подальше от порта, но я посчитал, что это будет выглядеть слишком подозрительным. — И вы правы, — кивнул я. Кучка бойцов не может сделать того, что не сделала целая армия. Только вот на данном этапе уже плевать. Да-да, это я уже понял, нахмурился он. Так что теперь нам надо как-то отбросить врага, чтобы было время покинуть остров. А сил нет, кивнул я. Да, пожевал он губами. Думаю, придется попросить помощи. Кланы Хакаида сидят без дела. Если часть их войск поможет, то мы за неделю отбросим филиппинцев и спокойно уйдем. «Не выйдет», — качнул я головой. «Через неделю им надо высаживаться на Лусоне». «Но часть-то их сил может помочь», — произнес он раздражительно. «Часть», — задумался я. «Дайте мне сутки. Ну и разведанную информацию по позициям противника. Если через сутки ситуация никак не изменится, будем думать о помощи со стороны Хоккайдо. Но теоретически, да. Часть их сил можно перебросить и сюда. «Информацию я тебе, конечно, дам», — произнес кем-то удивленно. «Но ты что, хочешь лично поучаствовать? В одиночку?» Но, покосившись нахера, но поправился. «Вдвоем? Или у тебя на корабле отряд мастеров сидит? Темная молнии тебе конкретно в этом деле мало чем поможет». «Дайте мне сутки и информацию, а там видно будет», — вздохнул я. «Как скажешь», — покачал он головой. Только свяжись с кем-нибудь из совета и предупреди о том, что хочешь сделать. А то меня потом обвинять начнут, что я тебя одного отпустил. Новый и перестраховщик, — провел я ладонью по волосам. Да и не верите в меня совсем. Я не баба, чтобы в тебя верить, — хмыкнул он. Реальность говорит, что ты там помереть можешь на раз-два. Так что будь добр, сообщи кому-нибудь, что Куяма Кента пытался тебя остановить. «Но вы ж не пытались!» — взлетели мои брови. «Я просто тебя знаю», — поморщился он. «Тебя только когами остановить может, и то не всегда. А вот остальные члены Совета об этом не в курсе. Просто у меня редко что-то просят, обычно манипулировать пытаются», — подколол я его. На что получил взгляд из подлобья. «Ну как я тебе?» — покрутилась Хирану. Находились мы в бывшем кабинете одного из офисных зданий порта, где готовились к вылазке. Точнее, я готовился, а Хирану развлекалась, накидывая на себя иллюзии различных МПД. Я же, уже переодетый в один из тех пилотных комбинезонов, которые мне предоставили бойцы Куяма, изучал информацию по позициям филиппинцев. «Сексуально», — бросил я на нее взгляд. «Правда, таких МПД не бывает, так как в них никто не выпячивает на всеобщее обозрение женские прелести». Все предельно лаконично и продуктивно. А тут задница во, грудь во, еще и с вырезом, шлем в виде маски лесы и сушами. «И это главное», — кивнула Хирано. «Пусть враги полюбуются на красивую меня перед смертью». «Главное, с эффектами во время операции не переборщи», — вернулся я к планшету, на которой Куяма и залили всю информацию. «Для врагов ты бахирщица». как будто там кто-то живой останется», — хмыкнула она, чуть поигравшись с иллюзией выреза на груди. «Катсуми!» — опустил я планшет. «Ты правда такая дурочка или притворяешься? Про камеры на технике мы уже забыли?» «Ой, да хватит уже нудеть!» — отмахнулась она. «Все я помню, уже и пошутить нельзя». «Главное помни, ты бахирщица!» — не обратил я внимания на ее слова. «И все, кто окажутся в радиусе пяти метров от тебя, должны умереть». «Я помню», — вздохнула она. «И выбери какой-нибудь наименее выделяющийся образ». «А что, ревнуешь?» В мгновение облачилась она в белое платье. В смысле, образ на себя такой накинула. Так-то она в майку и шорты одета была. «Просто хочу, чтобы про тебя как можно меньше людей знало», — ответил я, пожав плечами. «Но», — начала она было говорить, — «точнее, о твоей силе поправился я», так как о некой женщине, приплывшей со мной на Филиппины, знают уже очень многие, чего я, в общем-то, и не скрывал. Чтобы про мою силу не узнали, я должна совсем-совсем другой образ создать. Ты хочешь, чтобы я мужика изображала, — вскинула она брови. А старику Куяма, ты это как потом объяснишь? Блин. Ведь и правда. После нас останутся сотни записей из камер шагоходов, МПД, касок и так далее. То есть запись того, как мы там отжигать будем, в любом случае рано или поздно дойдет до Кенты. Вот он удивится, если моим напарником будет мужчина, а не женщина. «Делай, что хочешь», — пришлось мне сдаться. «И иди сюда. Обсудим твои цели». Подошла ко мне уже секси-дамочка в футуристическом костюме, подчеркивающем все ее прелести. Мою голову в очередной раз посетили мысли о том, стоит или нет использовать способности Хирану на полную. Об этом я думал еще когда на Филиппины плыл, и пришел к выводу, что не стоит. Ладно, что-то, что можно за бахирной техники принять, а как быть с магическими ловушками, невидимостью, какой-нибудь парализацией и тому подобным? Магия ведь способна на очень многое. Да, 99 из 100, что все подумают на артефакты Аматеру, но а если кто-то заподозрит неладное и начнет копать? Да и в конце-то концов, зачем показывать врагу свои возможности? Пусть даже этот враг будет считать, что это артефакты. Неважно. О моих возможностях будет известно. И уже не суть, что является основой этих возможностей. В итоге я решил использовать магию Хирано, только если дело будет очень важным. Собственно, я уже даже знаю, где и когда я ее использую. Сейчас же. Может, только невидимость? Нет, нет, нет. Итак, справимся. Операция легкая... Имеющихся возможностей более чем достаточно. Но, блин, любопытно же. На дело пошли с разных сторон порта. Я с южной, а она с северной. Наша задача — навести шороху, отвлечь, в идеале заставить филиппинцев отойти. Если все пойдет по плану, свяжусь с Кентой и дам сигнал на отход. Проблема у нас с Херану только одна, из-за которой все и может застопориться». Филиппинцев слишком много, и они не сидят в одном месте, в то время как нас всего двое. Как говорится, мы можем все, но не можем все сразу. Мы с Хирану не можем быть на всех позициях филиппинцев разом, и в какой-то момент, вместо того, чтобы отступать, они могут пойти вперед. Думаю, мы и в этом случае отобьемся, но будут жертвы среди бойцов Куяма, да и само отступление затянется». Так что очень важно быстро подчистить линию соприкосновения двух сторон, после чего резко уйти вглубь позиций противника. Чтобы основные силы филиппинцев были заняты нами, а те, что примыкают к позициям Куяма, не смогли атаковать из-за своей малой численности, после того, как мы с Хирано пройдемся по ним. Припортовая территория представляла собой руины. Да и не только припортовые. Разрушенные в хлам дома... разрушенные наполовину, сгоревшие, перекрытые обломками и баррикадами улицы, сожженная техника, то здесь, то там валяющиеся трупы людей. Было сложно представить, что когда-то тут все было в порядке и жили люди. Мне такое не впервой видеть. Проблема в том, что на этот раз именно я все это и устроил. Стал причиной этой разрухи. В той же Малайзии с разрушениями как-то попроще было. пока добирался до ближайшей позиции более-менее крупного отряда филиппинских сил, обошел нескольких засевших в руинах снайперов и гранатометчиков. Все они старались забраться повыше, и если отвлекаться на подобные мелочи, я тут надолго застряну. Первый отряд филиппинцев расположился во дворе, видимо, когда-то это было супермаркетом. Моя неуверенность не из-за того, что здание разрушено и ничего не понятно. Просто я не «бум-бум» по-филиппински, и что там на вывеске написано, не знаю». а сквозь разбитые витрины были видны лишь пустые помещения. Помимо живой силы в отряде также присутствовала и техника – два БТРа и небольшой легкий МД. И то, и другое противник умудрился засунуть внутрь супермаркета. Само здание находилось напротив дороги между двумя сожженными высотками. На улице никого не было, большинство бойцов отряда кучковались вокруг БТРов внутри супермаркета, плюс восемь человек находились в глубине магазина. Всего 32 человека. Плюс четверо на крыше дома напротив, судя по всему, наблюдатели. Работать скрытно я не собирался, разве что, чтобы поближе к цели подобраться, так что на тех четверых плевать. Они, скорее всего, сами подставятся, но даже если и нет, пофиг. Уничтожу отряд в супермаркете и побегу дальше. Сам я находился на углу того дома, на крыше которого засели наблюдатели. Моя цель располагалась через дорогу, в двухстах метрах от меня. Что ж, начать можно со стрельбы. Врубил чувство разума. На всякий случай пустил импульс чувства жизни, фокус и ускорение уже работали. Сделал шаг в бок, высовываясь из-за угла, и, присев на колено, навел винтовку на людей напротив. 24 выстрела слились в одну очередь 24 импульса смерти от ничего не подозревающих филиппинских бойцов, 4 рывка на преодоление двух сотен метров. и я на полной скорости вломился в супермаркет, проносясь мимо трупов и техники, стараясь как можно быстрее добраться до тех людей, что находятся внутри здания. Четверо находились в одной комнате, и к моменту моего появления только начали выходить в коридор. Умерли за 0,6 секунды. Именно столько потребовалось времени, чтобы выпустить четыре пули, две из которых я выпустил в стену, за которой находились мои цели. А вот на оставшихся четырех человек, находившихся в разных частях здания, я потратил аж две минуты, два патрона и две молнии. Молнии, чтобы не тратить патроны в новом магазине. Ни одного бахирщика, что интересно. Вышел на улицу и, сделав рывок влево, под сильным ускорением и фокусом все-таки потратил четыре патрона из нового магазина. Уж больно удачно подставились наблюдатели на соседнем доме, всем скопом высунувшись из-за каменного ограждения на краю крыши и целясь в мою сторону. Дураки. Четыре импульса смерти донесли мне о полном стирании отряда в данном районе. Ближайший в километре на север. Туда и пойдем. Интересно, эти умники на крыше хоть доложили начальству о нападении? Должны, по идее... В Токлобане неопытных новичков не осталось, а эти просто слишком расслабились, как по мне. Покачав головой, я развернулся в сторону следующей позиции противника и уже было подумал, что пора выдвигаться, как вдали на севере города в небо взмыл огроменный огненный столб. Лисица в своем репертуаре. Скрываться она не умела и не хотела. Ладно, плевать, мне работать надо, а не о фигне думать. Первую фронтовую линию, состоящую в основном из укрепленных точек, направленных в сторону позиции Куяма, мы с Хирану зачистили за пять часов, что ну очень быстро. Таких отрядов, как тот, что был в супермаркете, на линии фронта было немного, и в основном они служили в качестве поддержки, отряды быстрого реагирования. Просто так уж сложилось, что именно на такой я нарвался в самом начале. Следующий представлял собой уже укрепленную бетонными плитами и мешками точку обороны. Полторы сотни бойцов, два средних МД, три пулемета, четыре учителя и даже один мастер. Этот отряд я тоже застал врасплох, зайдя им в спину. Мастер проблемой не стал, но даже растерявшись в самом начале, все же сумел потянуть немного времени. 17 минут я на их позицию потратил, и только потому, что среди них был сильный боец. В итоге большую часть времени, которое нам потребовалось на уничтожение фронтовых позиций филиппинцев, Мы с Хирану потратили на беготню от одной позиции до другой. Ну и подготовку к атаке, если говорить обо мне. Херану, она, конечно, девица ветреная, но, думаю, у нее достаточно мозгов, чтобы не нападать на противника сходу. Лично я ее работы не видел, но встретились мы с ней примерно посередине линии фронта, так что, скорее всего, действовали плюс-минус одинаково. То есть добежали, осмотрелись, прикинули, как, что нужно сделать, атаковали. Встретились мы с Хирану во дворе какого-то дома на детской площадке, где лисица сидела на лавочке и задумчиво смотрела в небо. Подойдя к ней, осмотрел с ног до головы. Одета она была во все тот же секси МПД, что и в начале нашей операции, разве что без шлема с ушками. «И что там интересного?» – спросил я, проследив за ее взглядом. «О чем задумалась?» Вид она имела такой, будто размышляет о бренности бытия. «Да вот», — произнесла она медленно, — «не знаю, что сегодня на ужин приготовить. С разнообразием продуктов-то здесь напряжёнка. Хм. Не знал я, что на это ответить. «Ну, думай. Уверен, ты сможешь меня удивить». «Ха!» — посмотрела она на меня. «Естественно, смогу. Я ж великая девятихвостая красавица, а не абы кто». «Разве что не рыжая», — вздохнул я. Пойдем что ли?» А при чем тут рыжая? не поняла она. «А-а-а! Ты про свою жену вспомнил? Да. Забавная, девчонка. Великая рыжая, правильно? усмехнулась она. Что ж, оставим величие ей, а я всего лишь великолепная девятихвостая красавица, бросающая вызов богу кулинарии и пушистых хвостов. Любишь ты себя принижать? усмехнулся я. А как иначе? Пожала она плечами, вставая с лавки. Я ж скромная. Вторая линия филиппинских позиций, если это можно назвать линией, представляла собой ряд опорных пунктов. Собственно, именно отсюда к порту выдвинутся основные силы атакующих. Да, за городом находятся еще две базы, и именно они считаются основными, но они слишком далеко и используются для перегруппировки войск, отдыха бойцов и ремонта техники. В общем, угрозу для Куяма представляют именно эти опорные пункты, расположенные таким образом, чтобы контролировать районы города вокруг порта. И опасный момент нашей с Хирану операции состоял в том, что именно отсюда могут выдвинуться войска, которые атакуют порт. Перехватить всех мы бы просто не смогли, а вот пока они находятся в точке дислокации... Я сильно сомневаюсь, что филиппинцы пойдут на порт, если напасть на одну из таких мини -бас. Скорее они пошлют помощь защищающимся, ибо глупо идти вперед, оставляя за спиной неизвестного противника. Если уж они не пошли вперед, когда стала пропадать связь с их позициями на линии фронта, то теперь точно на месте останутся. Помощь своим они, к слову, высылали, но мелкими отрядами по полторы-две сотни человек, да и отрядов этих было всего 12 штук. Восемь из них мы уничтожили, остальные вернулись. Во время продумывания плана операции передо мной встал вопрос, разделяться нам с Хирану для атаки опорных пунктов или нет. С одной стороны, если разделимся, то наведем больше шороху, а с другой — придется рисковать лисицей. Она, конечно, сильна, но атаковать опорный пункт с тысячами бойцов крутовато даже для нее. Пусть Хирану и не убить обычными физическими атаками типа пуль и осколков — но вот Бахир вполне способен ее достать. Повторюсь, Хирану сильна, но справится ли она с сотнями Бахирщиков, среди которых будет неизвестное количество мастеров, комонтоку и артефактов? Сомневаюсь. В лучшем случае ей придется раскрыться и показать все, на что она способна, причем только для того, чтобы свинтить оттуда. Все-таки моя девятихвостая не боец, а книжный червь, Вот цин, цин да, тот сможет уничтожить такой опорный пункт, даже если урезать его силы до уровня Хирану. Самой кицуны я свои мысли не озвучил, дабы не выслушивать потом ее возмущение и восхваление. Просто поставил перед фактом, что на большие опорные пункты нападаем вместе. На подходе к опорному пункту номер один, как он был отмечен на наших картах, нам с Хирану все же пришлось зачистить пару наблюдательных точек. Уж больно неудачно для нас они находились. Местность вокруг в принципе была неудобной, слишком много полей и слишком мало построек, за которыми можно спрятаться. И уже после этого, заняв одну из них на крыше какого-то магазинчика у дороги, мы почти 10 минут рассматривали скопление сил противника. Располагались они на и вокруг железнодорожной станции, на юго-западе от той части порта, в которой засели Куяма, и в полукилометре на юг от нас с Хирану. На глаз сложно понять, сколько там бойцов, а с одной единственной позиции и вовсе невозможно, но у меня же есть чувство жизни. Правда, я задолбался подсчитывать постоянно перемещающиеся отметки, поэтому даже мой подсчет очень примерный, где-то 5000 человек. Из техники с нашего места мы обнаружили только 4 БМП и один средний МД, и то и другое, естественно, американского производства. На Филиппинах 95% боевой техники американского производства, если что. «Пять тысяч сто восемнадцать человек и две кошки», — произнесла Хирану. «Магия, блин. Как ни крути, а она удобнее моих способностей». «Может, ты еще и количество техники можешь определить?» — спросил я. Без иронии и насмешки спросил. «Нет», — качнула она головой. «Можно было бы источники питания разбить по категориям и посчитать, но не на железнодорожной станции. Их там слишком много, причем разных». Жаль, отвернулся я от нее. Но не критично. В принципе, количество тяжелой техники можно посчитать на глаз. Это будет очень условно, но хоть так. На остров гвардейцы притащили 150 шагоходов. 29 из них за этот месяц уничтожили Куяма. На самом деле, возможно, и больше, так как часть филиппинцев сумели утащить, и, возможно, что-то из подбитой техники они отремонтировать так и не смогли, но по факту подтвержденные потери с их стороны 29 средних МД. Какую-то часть необходимо оставить на линии фронта. Лично я сегодня уничтожил 5 МД, и еще 2 так и не были использованы. Их я не трогал. То есть 7 шагоходов. «Ты сегодня уничтожала шагоходы?» — спросил я Хирану. «Точнее, сколько ты их сегодня уничтожила?» «Пять штук?» — ответила она. «А сколько всего видела?» — уточнил я. «Пять штук!» — повторила она чуть удивленно. «Ясненько. Пусть будет 15 на линии фронта. Что-то мы могли и упустить. Часть техники стоит за городом. Я бы на основной базе оставил треть от имеющегося количества, то есть на основные опорные пункты у филиппинцев выделено 70 МД. Всего таких пунктов шесть». то есть здесь где-то от 10 до 15 единиц шагающей техники. Не так уж и много. Следующие три минуты я расписывал Лисе план атаки на опорный пункт. Кто, где, когда, при каких обстоятельствах, с какой силой и так далее. После чего, выбрав нужную частоту, в шлеме произнес «Главный, Кащею, прием!» И через две секунды тишины повторил «Главный, ответьте Кощею, прием!» «Главный на связи», — ответил, наконец, Кента. «Прием!» «Начинайте эвакуацию, главный», — произнес я. «В ближайшее время противнику будет не до вас. Прием!» «Понял вас, Кащеу!» — исковеркал мой позывной Кента. «Начинаем эвакуацию!» «Действуем по основному плану! Прием!» Основной план предполагает ожидание нашего возвращения небольшой группой бойцов с катером в порту. План «Б» — за городом на юге. План С — никакого ожидания, то есть мы с Херану покидаем остров своими силами». «Да», — ответил я, — «встретимся через несколько часов, главный. Удачи. Конец связи». «Принял Кащеу. Конец связи». Завершив разговор с Кентой, я повернулся к Хирану. «Ну что, красотуля, повеселимся?» — спросил я ее. «Давно пора», — улыбнулась она. «Тогда действуем по плану», — произнес я и, подойдя к краю крыши, добавил. «Не заигрывайся, Хацуми. Бей, меняй позицию, бей». «Вот ведь ты нудный», — поморщилась она. «Помню я все». «Надеюсь», — вздохнул я. «Тогда побежали». И сиганул с края двухэтажного здания. Пфф. Проследив за спрыгнувшим с крыши парнем, Хирану вздохнула. «Такой он порой зануда», — скажет тоже. «Не заигрывайся». Как будто она его когда-нибудь подводила. Даже если она и перегибает палку, то делает это красиво, элегантно и не во вред делу. Покачав головой, Хирану подошла к краю крыши и прыгнула вслед за Синзи. Этот шустряк, к слову, убежал уже довольно далеко, придется поднажать. Вступать в бой первой не надо, это Синзи на себя берет, но и слишком опаздывать с этим тоже не стоит. Приземлившись на асфальт, Херану почти сразу же понеслась вперед к запримеченному еще на крыше вагону, с которого она и начнет забирать жизни людишек. Не заигрывайся. Вообще Синзи не часто включает занудство, но бывает этого не отнять. Причем делает он это все же чаще большинства людей, так что можно сказать, что это часть его характера. Очень странного характера, особенно для столь молодого человека. Например, в нем вообще нет романтики. Абсолютно. Ноль целых ноль Поначалу она еще думала, что он по молодости просто стесняется и скрывает свои романтические порывы. Но нет. Ему на подобное просто плевать. Ему, к слову, на многое плевать. Он слишком ровный. Можно даже сказать, скучный. Ладно, романтика, но у него и с эмоциями все как-то странно. Злится он очень редко, в основном раздражается. Даже когда кажется, что он в гневе, транслируя на всю округу Яки, если пережить эти моменты и проанализировать ситуацию, то в большинстве случаев становится понятно, что он банально на публику играет. Ну или использует Яки, чтобы надавить на собеседника, как было с ней в Италии. С радостью все еще хуже. Если злого Синзи она пусть редко, но видела, хотя и не факт. Трудно понять, злится он или притворяется. Ну да ладно. Чего она вообще в нем никогда не видела, так это радости. Максимум, на что он способен, это «О, неплохо, удачно получилось». «Как так можно-то?» Хирану не понимала. Предвкушение, нетерпение, радость. Ничего такого она в Синзе ни разу не видела. А вот чего в нем действительно много, так это любопытство. С ним он постоянно борется. Да что уж там, достаточно вспомнить сегодняшнее утро, когда Син решал, использовать ли ей магию на всю катушку. Его любопытство было видно невооруженным глазом. Этому вояке было край, как интересно узнать, на что он способен с магической поддержкой, и как это вообще будет выглядеть. Но нет. Логика победила. А если говорить конкретно о характере, то Сензи вредный, мстительный собственник, не чуждой самоиронии. И ленивый. Странно говорить такое о парне, больше смахивающем на трудоголика, чем на лентяя, но факт остается фактом, с его приступами лени она сталкивалась очень часто. Из самого очевидного, он почти никогда ничего не делает, чтобы избежать проблем в будущем. Проблемы Синзи решает по факту их появления. От него, например, часто можно услышать «Да что они мне сделают? Не дураки же!» «А если сделают, тогда я их и закопаю». Сначала она считала, что это самомнение, но со временем поняла «Нифига, Синзи просто ленивец». Чего-чего, а самомнение-то в нем как раз и нет. Если только шуточное. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Син не самый лучший представитель человечества. Даже его положительные качества относятся скорее к правилам, которые он когда-то себе установил. Вежливость у него сухая и притворная, доброта, потому что так надо, не любовь к убийству детей — да. Но только если он с этим связан. А если где-то перевернется автобус с детьми, Син просто пожмет плечами. Жизнь такая. Бывает. Забота о близких. И это присутствует. только вот лишь потому, что близкий его собственность, а он, как уже было сказано, тот еще собственник. По сути, парня можно охарактеризовать двумя словами «адекватный мерзавец», Остальное детали. Но все отходит на второй, третий, десятый план, когда вспоминаешь о его силе. Это важнее всего. Плевать на характер, он любопытен, но не более. Главное – ощущать ее, подавляющую силу. И неважно как, с помощью секса – Через единение душ или гнева, направленного в ее сторону, хотя лучше уж в чью-то другую. Но даже если рядом никого нет, пусть злится на нее, пусть давит, лишь бы почувствовать то, что отчасти принадлежит и ей. Сила пьянит, притягивает, заставляет делать что угодно, лишь бы она принадлежала тебе, лишь бы она была. Наслаждение от обладания силой могут понять только ее Каи. Люди лишены этого. Как и древние. Даже боги, насколько ей известно, стремятся к силе по каким-то своим, меркантильным причинам. Плюс юка и мужского пола сильно ограничены в этом плане. Они могут наслаждаться лишь своей силой, что подчас выливается в крайнюю степень самонадеянности и ведет к смерти. Ограниченные существа, что уж тут. Другое дело Синзи. Ему нет равных. Все. Он победил древнего, который и сам по себе входил в топ сильнейших существ их мира. Так он, ко всему прочему, еще и был самым неудобным для Сина противником. А теперь? Кто может бросить ему вызов и победить? Боги разве что. Но боги — отдельная тема. Увы, но до их уровня Синзи вряд ли дорастет. До этого Ведьмаку нужно развиваться, а как сделать это без достойного противника? Были бы живы древние, в частности, представители их касты воинов, тогда да, А так... Разве что с виртуозами бодаться, повышая их количество, но собрать несколько виртуозов в кучку не так просто, как может показаться. Добежав, наконец, до нужного ей вагона, Хирану одним прыжком взлетела на его крышу. Синзи уже вовсю веселился, убивая филиппинцев направо и налево. Пока что с помощью примитивного человеческого оружия. Пора и ей вступить в бой. И первым делом надо убрать вон тот мобильный доспех. Подняв руки над головой, Хирану создала простенькое на первый взгляд заклинание, призывающее десять огненных копий, и, резко опустив руки, послала их в сторону набравшего неплохую скорость МД. И да, простеньким заклинание именно что казалось. Десять раскаленных, пышущих нереальным жаром желтых двухметровых копий прошили насквозь человеческую технику и полетели дальше, остановившись только пронзив какую-то колесную технику неудачно вырулившую из угла. Что именно это за колесник Хирану не знала, так как не разбиралась в человеческой и военной технике. В любом случае это не важно. Приветствуйте повелительницу огня, крикнула Хирану, разведя руки. «Сегодня я заставлю вас почувствовать... Ай!» Получив бахирной пулей в плечо, лисица от неожиданности присела, создав перед собой огненный щит. Рана несерьезная, а вот то, что какой-то гаденыш прервал ее пафосную речь, очень сильно раздражало. «Ну все, кранты ему!» «Не стой на месте!» — услышала она в наушнике. «Смещайся! Меняй позицию!» Демоны! Ей даже немного стыдно стало, правда, ненадолго. Синди же предупреждал, ну дел. Ладно, пафосную речь можно и укоротить. «Сдохните, уроды!» — крикнула она перед тем, как спрыгнуть с вагона. И уже на земле, создав огненный шар, метнула его через тот самый вагон, куда-то в сторону попавшего в нее стрелка. Промажет, конечно, но конкретно этот огненный шар бьет по площади, так что, может, и зацепит краешком. Впрочем, полагаться на удачу она не намерена, пора уже взяться за дело всерьез и заканчивать с шутками. синзи помощь не очень-то и нужна, но раз уж она увязалась с ним, надо отрабатывать. Время на уничтожение этого опорного пункта она ему сократить поможет. Но сначала стрелок.